которые пытались сравняться с императрицей в красоте, изяществе нарядов, причудливости головных уборов и тем самым дерзко посягнуть на ее неоспоримое вечное первенство. Елизавета боролась с ними разными способами, но главное, не стремилась опередить их, нарядиться во все наимоднейшее, совершенно новое, полученное прямо из Парижа как у самодержавной повелительницы одной восьмой части суши. Для этого у нее были неограниченные возможности, особенно денежные и административные. Современники пишут, что Елизавета никогда не надевала одного и того же платья дважды, и более того, меняла их по нескольку раз на дню. Подтверждение этому мы находим в описании пожара в Москве, когда в 1753 году Во дворце сгорело четыре тысячи платьев императрицы. Воспитатель наследника престола, великого князя Петра Федоровича, Якоб Штелин, рассказывал, что после смерти Елизаветы новый император обнаружил в ее гардеробе пятнадцать тысяч платьев, частью один раз надеванных, частью совсем не ношенных, два сундука шелковых чулок, лент, башмаков и туфли до нескольких тысяч и прочее Более сотни неразрезанных кусков богатых французских материй. Русские дипломаты, аккредитованные при европейских дворах, занимались не только своей прямой работой, но и закупками модных вещей для собственного употребления «я императорского величества». Особенно трудно приходилось, как понимает читатель, русским дипломатам в Париже, столице европейской моды, В ноябре 1759 года в Париже Михаил Воронцов писал русскому представителю, что императрице стало известно о существовании в французской столице особливой лавки, в которой самые наилучшие вещи для употребления по каждым сезонам продаются. Канцлер поручал нанять надежную персону и, по приличности мод и хорошего вкуса, покупать наимоднейшие вещи и немедленно слать их в Петербург. На эти расходы было отпущено всего 12 тысяч рублей, суммы, конечно, ничтожные, если учитывать аппетиты императрицы. Вдова русского представителя в Париже Федора Бехтеева писала впоследствии императрице Елизавете, что ее муж остался должником так разорился на покупке шелковых чулок для я Величества. Легче было дипломатам в Лондоне, но и оттуда, на пробу, приказывалось, высылать ткани и галантерей. чернышов сообщал, я заказал здесь сделать куклу футов три вышиной, и к ней платье всех сортов, каковы при всяких случаях здешние дамы носят, и со всеми к ним принадлежащими, как и на главе, уборами. Чтобы понять характер императрицы, стоит заглянуть в ее переписку с секретарем кабинета Ее Императорского Величества Василием Демидовым. В декабре 1744 года Елизавета провела больше месяца на Хотиловском стане по дороге из Петербурга в Москву, где врачи потребовали оставить до полного выздоровления заболевшего оспой в пути наследника престола великого князя Петра Федоровича. Государин не только сидел у постели больного племянника, но и занимался обновлением своего гардероба. Исхотил его и был послан в кабинет указ. «Купца Симона Дозера Нюрнбергца отправить сюда по получению всего в самой скорости и велеть взять с собой имеющиеся у него галантереи и куперштихи все, сколько их имеется, дав из почтовых или подставных подвод потребное число, и объявить ему, не пожелает ли он несколько солдат для праздничного времени, что не без пьянства по дороге. Конечно, государин так трогательно заботился не о безопасности нюрнбергского купца, а о целости его товара. Из переписки 1751 года видно, что более всего императрицу беспокоила, как бы другие дамы не просхватали обворожительной выражительной галантерее вперед нее. 28 июля написала Демидову, «Уведомилась я, что корабль французский пришел с разными уборами дамскими, и шляпы шитые мужские, и для дам мушки, золотые тафты разных сортов, и галантереи всякие золотые и серебряные» то вели с купцом сюда прислать немедленно.